Голова двадцать девятая. Воскресенье. Двадцать шестое февраля. Вернувшись домой после двух, Росс обнаружил, что Имаджин нет дома, как ее машина в гараже. На столе лежала записка. Имаджин сообщала, что отправилась гулять с Монти вместе с подругой ее собакой, и напоминала, что сегодня его очередь готовить воскресный обед. «Что еще за подруга?» – подумал Рос. Однако то, что Имаджин ушла, было ему на руку. Для обеда он приготовил все еще вчера. Осталось включить духовку, поставить туда курицу с картошкой и включить тавер. Затем Рос направился наверх. Четверть часа спустя, приняв душу и переодевшись, вошел к себе в кабинет. Включил компьютер и открыл Google землю Вел координаты, полученные от Кука, координаты места, на котором стоял ранее вечером во вторник. 51 градус 8 минут 40 секунд северной долготы, 2 градуса 41 минут 55 секунд западной долготы. Того самого места, где, если верить куклу, закрыт цветы играли. В центре лужайки, хотя 2000 лет назад на этом месте должно было быть поле, открытое со всех сторон. По телефону нельзя, это слишком важно и слишком опасно. Нам нужно встретиться. Прошу вас, умолей, дайте мне шанс. Я понял значение тех цифр и их связь координат. Что же хотел сказать ему старик? Что так боялся доверить телефону? Значение цифр, идущих следов за координатами? Рост достал из бумажника клочок бумаги, найденный у кукол в мусорной корзине, развернул и на страшную закорючку. Вроде хоккейные клюшки и цифра, аккуратно выписаны с ней рядом. «Четырнадцать девять, четырнадцать пять, тринадцать пять, двадцать восемнадцать, пять девятнадцать, девятнадцать двадцать двенадцать». быть закорюшка как-то связана с цифрами?» Компьютерный код? Он вбил цифры в электронное письмо и отослал своему компьютерщику. Крису Диплоку с вопросом, может ли он пролить на это какой-то свет. Хотя стояло воскресенье, Крис, как обычно, ответил почти сразу. Да, Росс, это очень похоже на код, очевидно, какой-то смысл имеет пробелы между числами и их повторы. В интернете множество сайтов и форумов, посвященных расшифровке кодов. Прилагаю те из них, на которых можно найти что-то полезное. Дальше шел длинный список ссылок. Росс подумал, был запостить цифры в Твиттер, Фейсбук и спросить, что думают об этом читатели, но тут же оставил эту мысль. Еще неизвестно, кто начнет отвечать, чтобы бы спрашивать в ответ. Нет, у него есть идея получше. Несколько лет назад собираем материал для статьи о компьютерных хакерах. Росс познакомился со странным типом по имени Зак Бокс, непредсказуемым, и чертовски интересным. В то время Зак работал на факультете информатики Британского университета, вел ночной образ жизни. На улицу почти не выходил, людей по большей части избегал, единственными его интересами в жизни были компьютеры и крафтовое пиво. Однажды вечером Росс провел не два часа в опустевшем университете. Зак показывал, как взламывают самые секретные правительственные военные сервера. Не только Великобритании, но и в США и других странах, как, например, перехватывать управление дронами США в Иране, а затем уходить, не оставляя следов. На следующий день они вместе отправились на фестиваль крафтового пива в мэрии Хоршема и вернулись домой на бровях. К немалому изувалению Росса Зак еще ни разу не попадался. Сейчас он ушел из университета и вел, так сказать, частную практику. Консультировал разные фирмы по вопросам компьютерной безопасности. Росс поддерживал с ним связь, время от времени ездил с ним на фестиваль крафтового пива. Отчасти потому, что из-под выпившего Зака гороха высыпались интересные истории, отчасти просто потому, что этот парень ему нравился. Зная, что в такой час хакер, скорее всего, спит, Росс отправил ему мейл, спросил, что могут означать цифры и предложил как-нибудь встретиться за пьем. Честно говоря, выпить ему хотелось прямо сейчас. Пятничные события тяжело подействовали на Росса. Даже после утра на свежем воздухе в приятной компании Ходжи из головы не уходил позавчерашний ужас. Хантер спустился на кухню, достал из холодильника перроне, нашел открывашку, открыл поднес бутылку с собой наверх, отхлебывая из нее по дороге ледяную влагу. сел за стул невидящим взором, уставился на монитор Перед глазами у него стоял Гарри Кук, голый, привязанный к стулу. Черт! Допустим, жестокое убийство Кука действительно связано со всей этой историей. Что-то вида. «Бросить расследование?» «Имоджин уже напугана. Пора испугаться ему. Может, прав был Бенедикт Кармекл? Он лезет в дела, в которых ничего не смыслит и бессмысленно подвергает себе опасности?» «Стоит ли рисковать жизнью ради призрака? А с другой стороны, ради чего вообще стоит рисковать жизнью?» Вспомнились слова Кука при встрече. «Этот человек продолжал. Рядом с ним есть кто-то, у кого для вас послание. Это ваш брат Рикки. Он хочет, чтобы вы доверились мне и попросил назвать вам двое имени». Пушок и пескля. Откуда Кук мог узнать о Они сейчас на случае писали в газетах. Допустим, хоть это и было много лет назад, он мог найти заметки в интернете. О песчанки? О них-то откуда? И что искали убийцы Кука? Рукопись? Координаты, скрытые где-то на её страницах? Или всё это ложный след, и Кука убили обычные бандиты, позарившись на его деньги? Что такое вычислил Кук и о чём так боялся говорить по телефону? Единственная очевидная вещь, которую унесли грабители, компьютер Кука. Обручальное кольцо его жены нашли в коробочке на полу, так рассказывали Росс в полиции, а в открытом ящике одной из тумбочек в спальне обнаружили 2000 долларов наличными. Деньги и остались нетронутыми, значит, убийцы искали нечто иное. Информацию о ком-то или о чём-то. Мысль Росса снова вернулась к рукпице. Откровенно говоря, очень не нравилась ему идея хранить её в доме. Завтра, как он сказал, имиджен отвезет её своему поверенному. Или лучше на склад на Шорхамской пристани, где они давно, еще во время переезда в новый дом, сняли ячейку для хранения кое-какой мебели и домашней утвари. Рост набрал в пысковике к Бору Гластенбери. Википедия сообщала, что первая церковь на вершине горы была выстроена в X веке, а затем полностью уничтожена. Нынешние развалины на горе руины церкви Святого Михаила остались от следующей церкви, построенной 200 лет спустя. А если Эсиф Аймафийский в самом деле приехал в Англию и привез с собой Святую Грааль? Было это за тысячу лет до того, как здесь появились христианские храмы? Рост продолжал искать информацию. Похожим временами Иосифа на этом месте не было никого и ничего, кроме разве что самого колодца. «Если бы ехать спрятать чашу Грааля», — думал он, — «стал бы зарывать её в чистом поле на склоне холма. Или выбрал бы какое-нибудь более подходящее место». Координаты указывали именно чистое поле на склоне холма. А что с другими координатами, которые Кух ему не сообщил? Исчезли? Возможно, навсегда. Рост не мог отделаться от мысли, что смерть Гарри Куха очень напоминает распятие. Или, скорее, какую-то издевательскую пародию на него. Он попробовал зайти с другой стороны. «Допустим, я бог. Я хочу открыть Гарри Куку, где спрятал святой Граль». «Что, просто дать ему координаты?» Сколько раз помнил Ветхий Завет? На моду сапиранде бога, капризного и парожестокого, а такое решили совсем не похоже. Бог вечно загадывает людям загадки и требует проходить испытания. Легко с ним не бывает. Это Рос хорошо усвоил, хотя Писание читал еще ребенком. «Может быть, он и куклу загадал загадку? Может быть, кук собирался рассказать, что разгадал её?» Тем временем небо за окном потемнело и по стеклу забарабанил дождь. Рос подумал о толстой пачке списанных листов, небрежно перехваченных двумя резинками. И вдруг его охватил страх. «А не стоит ли жечь чёрта у рук, Петя, подальше? И попрощаться с ненаписанной статьёй? Грааль там или не грааль? Костяк статьи уже готов. В любом таблоиде её с руками оторвут». Однако для полноценного материала не хватает еще одного кусочка головоломки. И очень важно На край появился значок почтового коверта. Пришел от века от Зака Бокса. Росс открыл письмо. «В следующую субботу пивной фестиваль в Яптоне, Близбогнера. Интересные сасекские версии немецкого светло Можешь съездить 14... 149, 145, 135, 20, 18, 19, 19, 20, 12. Видимо, цифровой код». Каждая цифра означает букву алфавита. Расшифровывается так: девять метров ю юг п повернулось л налево. Годится? Новый мысли поразило Росса. Он открыл Google карты, нашел колодец чаши и снова взглянул за колюшку, видя хоккейной колюшки. Да, все сходится. Схватив бумажник, Хантер вышел из Google карты и бросился в Google Маркет. Уже нажимая на кнопку подтвердить покупку, услышал внизу а затем громкий голос Мардж. Росс, я дома. «Отлично, и умирает голода!» — прокричал он в ответ. «Курица будет готова через десять минут!» «Как гольф-то выиграл?» «Пришел вторым!» В комнату ворвался монтер, спосторнил вокруг себя запах мокрой псины. Шумно отряхнулся, капли полетели во все стороны. Прицел и оскалившись собачьей улыбке, пребнулся, а сорвался в глаза. «Ну, здравствуй, здравствуй! Хорошо погулял!» Он пощекотал псу живот. «Нормальная жизнь!» «То, что его в последнее время так не хватает!» «Однако Рос помнил всё!» Испытывал возбуждение и шуточный страх. Повернувшись к компьютеру, он написал ответ Заку. «Ты гений!» — Бокс ответил несколько секунд спустя. «Знаю. А теперь, с твоего разрешения, пойду обратно в кровать. Сейчас для меня ещё рановато».